Часов в десять мы нашли местечко, заросшее густой зеленой травой, сняли свои мешки и пустили корову в канаву. Вначале я держал ее привязанной, но она так спокойно и мирно паслась, что я очень скоро замотал веревку вокруг ее рогов и уселся возле нее с куском хлеба. Понятно, что мы кончили свой завтрак гораздо быстрее, чем она. Тогда, вдоволь налюбовавшись на нее, И не зная, что делать, мы стали играть в шарики. Мы очень любили всякие детские игры, и не проходило дня, чтобы мы не поиграли в шарики, в мяч или в чехарду. Часто Маттия неожиданно говорила мне, «Давай поиграем». Мы быстро сбрасывали мешки и инструменты, и тут же на дороге начинали игру. Если бы у меня не было часов, мы зачастую играли бы до поздней ночи. Но часы всегда напоминали мне о том, что надо работать, зарабатывать деньги на жизнь. И тогда я снова надевал арфу на свое натертое лямкой плечо и говорил «Вперед!». Мы кончили играть раньше, чем корова кончила пастись. Когда она увидела, что мы подходим к ней, она начала жадно щипать траву, как бы желая показать, что она еще голодна. «Подождем немного», — сказал Маттия. «Разве ты не знаешь...» что корова может есть целый день. Тогда я сыграю ей на корнете, предложил Маттия, который не мог оставаться без дела. У нас в цирке Гассо была корова, она очень любила музыку. И Маттия заиграл тушь. При первых звуках музыки корова подняла голову, а затем, прежде чем я успел схватить ее за веревку, помчала с галопом. Мы бросились за ней в догонку. Я закричал Капи, чтобы он остановил ее. Собака-пастуха запрыгала бы перед носом у коровы, но ученый пес Капи начал хватать ее за ноги. Разумеется, это ее не остановило, наоборот, она помчалась еще быстрее. Мы бежали за ней. На ходу я кричал Матя «Ты дурак!», а он, не останавливаясь, отвечал «Можешь меня вздуть, я это заслужил!» Ближайшая деревня была в двух километрах от того места, где мы отдыхали. И вот по направлению к этой деревне мчалась теперь наша корова. Она влетела туда, конечно, прежде нас, и мы издали увидели, что люди преградили ей путь и схватили ее. Тогда мы немного замедлили бег. Корова не потеряется. Ее остановили и отдадут нам, когда мы придем». По мере того, как мы приближались, толпа вокруг коровы росла, и когда мы подошли к ней, здесь уже было человек 20 мужчин, женщин и детей, которые что-то обсуждали, посматривая на нас. Я воображал, что мне стоит только сказать, что я владелец коровы, как мне ее отдадут. Но вместо этого крестьяне окружили нас и начали задавать вопрос за вопросом. Откуда мы идем? Где мы взяли корову? Наши чистосердечные ответы их, однако, не убедили. И некоторые стали говорить, что корова, безусловно, украдена, и что до выяснения дела нас следует отвезти в тюрьму. От страха, который внушало мне слово «тюрьма», я побледнел, начал запинаться, а так как от бега запыхался, то и не мог ничего сказать в свое оправдание. Между тем появился полицейский. В нескольких словах ему рассказали, в чем дело. «Наше объяснение...» Показались ему подозрительными, и он заявил, что задержит корову, а нас отведет в тюрьму. Я хотел возражать. Матья тоже хотел что-то сказать, но полицейский грубо оборвал нас. Тогда, вспомнив о той сцене, которая произошла у Виталиса с полицейским Тулузы, я велел Матья замолчать. «Вся деревня шла за нами до того места, где находилась тюрьма. Нас окружили со всех сторон». Толкали, ругали и, вероятно, не будь полицейского, охранявшего нас, побили бы камнями, как воров и преступников. Тюремный сторож подвел нас к двери, запертой большим замком и двумя железными засовами, и открыл ее. Затем нас обыскали, отобрали деньги, ножи, спички, после чего дверь камеры закрылась с ужасающим скрипом. Мы были в тюрьме. Надолго ли, неизвестно» когда я мысленно задал себе этот вопрос матя подошел ко мне и наклоняя голову сказал: бей меня бей по голове бей за всей силы за мою глупость ты сделал глупость а я тебя не остановил следовательно я такой же дурак как ты я хочу чтобы ты меня побил мне будет не так горько бедная наша корова бедная корова и он заплакал пришлось утешать его